Глава двадцать первая. «Дамы и господа, рад приветствовать вас на борту лайнера «Боинг-777». Катя защелкнула пряжку ремня и, чуть повернув голову, уставилась на тушного. Ей было очень нелегко удерживать на лице маску безучастности в момент, когда от эмоций ее рвало на куски. И смеяться хотелось примерно так же, как и плакать почему-то, вдруг, плакать. Этот невозможный мужчина в самом деле полетел с ней. Катя своим глазам не поверила, когда он, укатив после горячего спора с ней, вернулся пару часов спустя с маленьким чемоданом от Луи Виттон, модный просто до неприличия и такой красивый, что у неё, как обычно, в его присутствии перехватило дыхание. Глупый, опасаясь за состояние ее здоровья, он почему-то совершенно не думал о том, что, если так разобраться, рядом с ним ей находиться было гораздо опаснее, чем на высоте в одиннадцать тысяч метров. Вот когда ей действительно не хватало воздуха. «Может быть, тебе воды или покушать? Я пока не хочу. Тогда тебе лучше прилечь». Они летели в шикарном салоне бизнес-класса. Здесь действительно можно было лечь, поспать и даже принять душ, но не на взлете уже Непременно. Как только погаснет табло, пристегните ремни. Тушнов нахмурился, но с правилами даже он не стал спорить. Через несколько минут маневрирования их самолет выкатил на взлетную полосу и взмыл вверх. Все это время Катя очень внимательно прислушивалась к себе, чтобы не пропустить каких-то тревожных симптомов, если те вдруг возникнут. То, как трепетно натушнов относился к ее состоянию, было, конечно, ужасно трогательно, но в то же время он словно заряжал ее своей тревогой. «Ну как ты?» — Отлично, но будет лучше, если ты прекратишь меня об этом спрашивать каждые пять минут. — Я просто волнуюсь, — нахмурился он. — Я знаю, — мягко заметила Катя, и, не давая себе передумать, будто бы между делом накрыла его руку ладонью. Но для этого нет повода. — Совершенно. Димина рука была большой, сухой и сильной. Когда он ею настойчиво пошевелил, Катя было подумала, что тот хочет освободиться. Но Тушнов лишь переплел их пальцы и скосил на нее взгляд, словно хотел знать, как она на это отреагирует. Катя закусила губу и отвернулась к иллюминатору, переживая осознание того, что вот так она бы запросто могла провести всю свою жизнь. Но в то же время, ничего не загадывая, а просто наслаждаясь моментом, каждый из которых она научилась ценить. «Хочешь, посмотрим кино?» «Угу, только я выбираю», – оживилась Катя, касаясь сенсорной панели медиасистемы. Чур не сопливую мелодраму. Катя скривилась, показала тушновый язык и выбрала пиксаровскую душу. Против мультика Дима возражать не стал». В скорости погасло табло пристегнуть ремни. Тушнов помог Кате откинуть спинку кресла, превращая Това в вполне приличную кровать. Заботливо накрыл ее пледом, после чего с комфортом устроился сам. Если честно, она бы предпочла, чтобы он был как-то ближе. Но чертова перегородка между их креслами мешала. И мультик смотреть. И вообще... Если бы мне это, можно было сказать, что полет прошел просто прекрасно. «Я вызову такси. У нас заказан трансфер». Катя думала, что Тушнов примется настаивать на том, чтобы и до отеля она добиралась с ним, но тот, к удивлению, не стал. «Как если бы не хотел, чтобы кто-то подумал, будто они вместе». Не сказать, что ей это было нужно, но почему-то в душе царапнула обида. — Напиши мне, в каком номере будешь. — Зачем? — Затем. Вот и весь ответ. — Кать, ну ты идешь? — поторопили ее коллеги. Та бросила на Диму еще один взгляд и поплелась вслед за своими. И доехали, и заселились быстро. Ей, как топ-менеджеру, полагался отдельный номер. А остальные сотрудники компании рангом пониже размещались по двое. Первое мероприятие было намечено на десять утра, и времени отдохнуть у нее практически не оставалось. Катя сходила в душ и принялась укладывать волосы феном, в шуме которого она не сразу услышала, что в дверь звонят. Дима Господи, слава Богу, я уж не знал что думать. «Звоню, звоню, а ты не открываешь. С тобой все хорошо». Он ее схватил чуть повыше локтей и даже встряхнул легонько. «Как видишь», — Катя резко высвободила свои руки. «Кроме того, что меня порядком достали твои вопросы, не мог бы ты это прекратить?» «Что именно?» — уточнил Тушнов, отступая на шаг и впиваясь взглядом туда, где от возмущения тяжело вздымалась и ее вдруг ставшая внушительной грудь. Катя не знала, плакать ей или смеяться, или потребовать, чтобы он что-то сделал со своим горящим в глазах желанием и с ее. Накручивать меня — это невыносимо. Я просто волнуюсь. Как я уже сказала, для этого нет никаких причин. Я абсолютно здоровая женщина. И моя беременность протекает отлично. Ни мне, ни нашему сыну ничего не грозит. И если ты не прекратишь разводить панику на ровном месте, клянусь, я... — Что? — Ничего, — вздохнула Катя. — Просто прекрати это, пожалуйста. Тушнов помедлил, но все же сухо кивнул и принялся осматриваться по сторонам. Вообще-то я пришел уточнить, какие у тебя планы. Прямо сейчас я отправляюсь на конференцию. Она проходит здесь же, в зале на 118-м этаже. Затем, как я понимаю, у нас обед. Потом опять доклады. Освобожусь часов в семь. Я предупреждала, что буду занята, и тебе будет скучно. Ничего, я это как-нибудь переживу. Лучше о себе переживай». «Ты опять завел свою шарманку», — не на шутку разозлилась Катя. «Я просто уточняю, останутся ли у тебя силы на ужин после настолько насыщенного трудового дня, только и всего». «Еще как останутся, и я с удовольствием с тобой поужинаю, при условии, что за столом мы поговорим о чём то кроме моего самочувствия». Ах, если бы она знала, как ее утомит этот день! Уж точно не стала бы ничего обещать Тушнову. Хотя надо заметить, что перспектива провести время с ним один черт была ужасно заманчивой. Едва волоча ноги от усталости, Катя поднялась в ресторан. Дима уже ждал ее за столиком у панорамного окна, из которого открывался роскошный вид на город. Как истинный джентльмен... Он поднялся, стоило ей подойти. «Извини, я не успела переодеться». «Ты прекрасно выглядишь и без этого, только немного бледная, устала?» «Нет», — закатила Катя глаза. «Только есть хочу. Ты что-нибудь уже заказал? Ну, кроме своей травы». «А что, не все же ему одному вредничать?» Дима хмыкнул. Говорят, здесь подают отличные морепродукты. Хм, а ты знаешь, что у здешних богачей больше в почете мясные блюда? До того, как разбогатеть, местные ловцы жемчуга питались исключительно дарами моря, а вот банальную курицу себе могли позволить далеко не все, и то лишь по праздникам. Хочешь заказать курицу? А ты что, думаешь, не потянешь? — Ну, почему же? Просто если бы я знал, как ты к ней тяготеешь, пригласил бы тебя в KFC. — Все же хочешь на мне сэкономить? — заулыбалась Катя. — Я так и знала. Можем разделить счет на двоих. — Ну уж нет, ни в чем себе не отказывай, — расщедрился Тушнов и тут же, все испортив, добавил. — Не думаю, что в тебя много влезет. Катя засмеялась и пододвинула к себе толстую папку меню. Решив тому доказать, как жестоко он ошибается, у Кати был прекрасный аппетит. А лучшей баранины, чем в Эмиратах, не было нигде в мире. Острый соус, изумительная корочка. м, -м, -м. Катя даже забыла, что в последние месяцы ее совершенно отвернуло от мяса. Чтобы произвести впечатление на Диму, Она бы вообще что угодно съела. Ей нравилось его дразнить. И всё было изумительно хорошо. И еда, и шутливый разговор за столом, поддерживая который, она как-то не сразу обратила внимание на странные спазмы в животе. Уже за десертом, объевшись просто до неприличия, стала к себе прислушиваться. Сначала казалось ничего страшного, Но чем дальше, тем сильнее становился дискомфорт. В попытке найти положение, в котором бы ей стало легче, Катя ерзала на стуле. «Катя, ты в порядке?» «Не знаю», — растерялась она. В памяти невольно всплыли бесконечные страшилки тушного, и по спине побежал холодок. «Что не так?» В его голосе слышалось явное беспокойство. Он побелел, буквально до синевы, так, что эта бледность пробивалась даже сквозь его плотный цвета гречишного мёда загар. Да не знаю я, какие-то спазмы туушно взглотнул. У тебя такое уже было. Катя закусила бескровные губы и повела головой из стороны в сторону. А дальше все так закрутилось, Дима вскочил, Велев ей оставаться на месте, подался к выходу, о чем-то коротко переговорил с администратором, вернулся к ней. «Мне обещали, что скорая прибудет в течение пары минут. Ты сможешь спуститься или мне тебя понести?» Катя сморгнула плывущий перед глазами туман, представила, как это будет выглядеть, и едва шевеля губами выдохнула. «Я дойду сама». Когда они спустились, врачи их уже поджидали. Смешно, но сколько бы потом Катя не возвращалась к тому моменту, она не могла вспомнить своих ощущений, было ли ей плохо на самом деле, болело ли у нее хоть что-то. Она бы не стала утверждать с уверенностью, потому что все ее чувства, все ощущения притупил дикий страх. И такое в голову полезло. Не кстати вспомнилось, что она сама хотела избавиться от ребенка, и тогда к обуявшему ужасу примешалось сокрушительное чувство вины. Ее о чем-то спрашивали, она что-то отвечала, всё на автомате. Немного отпустила Катю лишь в больнице, атмосфера которой просто поражала и каким-то мистическим образом успокаивала, потому как если ей где-то и могли помочь, то только здесь, где все оборудовано по последнему слову техники, где все для тебя и не секунды задержки, где за все время от начала и до конца случилась лишь одна заминка, когда Тушнову ясно дали понять, что он не сможет присутствовать при осмотре, и Кате пришлось выпустить его руку из захвата собственных, одеревеневших от напряжения пальцев, из уважения к местным традициям. Чувства вернулись, лишь когда они вышли из больницы на улицу, когда Тушнов, пригладив волосы пятернёй, изумлённо заметил. Всего лишь кишечные колики, а я уж было... Замолчал, качая головой. И вот тут Катю просто прорвало. — А ты уж было меня похоронил, параноик чёртов. Да ты же сама сказала, что тебе плохо оправдывался тот, уклоняясь от ее ударов. «Я просто объелась. Если наброситься на жирное мясо после долгого воздержания, и не такое может случиться, знаешь ли. Не накручивай ты меня так сильно, я бы это сразу поняла и ни за что бы не испугалась так сильно. Господи, ты сам псих, и меня в него превращаешь». «Ну все, все, перестань, ты же себе хуже сделаешь». «Тебе нельзя нервничать!» «О, да заткнись ты!» — рычала Катя. «Иначе я, иначе...» Что она не придумала. От облегчения подгибались колени, а от злости немного пульсировала в висках. «Все, все, я молчу, молчу. Не дергайся, слышишь? Я просто не переживу, если и с тобой что-то случится». «С ней случится, с ней, не с ребенком». Тяжело дыша, Катя с силой сжала пальцы у него на рубашке и уткнулась взмокшим лбом в его грудь. «Я в порядке. Правда? Правда. Но если ты еще хоть раз меня об этом спросишь...» «Я не буду. Обещаешь? Приложу все усилия», — прошептал Тушнов ей в волосы. «Дим, м -м, поехали домой, а?» «Я ужасно хочу тебя поцеловать». «И что тебе мешает?» «То, что здесь полным-полно камер. В больнице мы уже побывали, там хорошо, а вот в местную тюрьму мне как-то не хочется». «Думаешь, нас обвинят в непристойном поведении?» «Как пить дать? Здесь с этим строго». «Всего-то за какой-то поцелуй?» хмыкнул он, ведя носом от макушки вниз – задевая губами висок. Вряд ли мы ограничимся поцелуем. Дима замер, сжал пальцы на ее теле плотней, выругался. Я не уверен, что после всего нам стоит... — О, да господи боже мой! — вновь взвелась Катя. — Ладно, ладно, черт. Такси! — рявкнул Дима, прожигая ее пьяным от желания взглядом.